Глава 21 За Ореховым полем, возле Тимохина Бора, между двух невысоких, но как стены стаймя стоящих крутых угоров, и в шире, вдаль, раскинулась привольно долина Фатьянка. Будто шелковый зеленый ковер, растилается по ней сочная, мягкая мурава, испещренная несметным множеством цветов, сплошь покрывает ее.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 Летом в жары так студёно, что рука не терпит холда, а в трескучие морозы от нее ровно из бани пар столбом. Возле родника стоит деревянная ветхая часовинка. На ней старинный образ живописного источника, а в заднем углу — огромный дикарь. Песок из-под него вырыт чуть не наполовину. Гранитный валун, крепкий известняк или песчаник, годный на буты и на постройке, зовется дикарём. Это могила преподобного Фотина.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 В урочные дни собирались они и исправляли тут богомерзкую службу. И тогда в дубовых ветвях слышались бесовские глазы и кличи. И воочию всех являлись дьявольские мечты и коби, а в долине и по всем угорам раздавались срамный шум, бесчинный толк и рев, и зык, и львиное рыканье, и шип змеиный. То бесы творили свои пакости на смущение людей,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 Срубил он у поганого ключа келью и стал пребывать в ней пустынно-жительно. Постом и молитвой отогнал он супротивную силу, и поганое место стало святым. Гласит предание, и в старинных записях так записано. Когда отец Фотин впервые пришел в Бесовскую долину и, приступя к поганому ключу ради утоления жажды, осенил его крестным знамением, возгремело в высоте Слово Божие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 Потом умолен, будучи слезными мольбами народа, да укажет ему прямой путь к правой жизни и к вечному спасению, Почи же памятая словеса Христовы, грядущего ко мне не и ждену, встал отец Фотин на дух принимать приходивших. Низенький, сгорбленный, венцом сидин украшенный старец, в белом, как снег, балахончике. Балахон — летняя крестьянская холщовая одежда, халатного покроя, без боров зади. Солдатскую летнюю холщовую одежду назвали по-немецки кителем, но народ знать не хочет мечины и зовет китель по-своему, балахоном. В старенькой Епитрохиле с коротенькой ветхой монотейкой на плечах, с холщовой лестовкой в руках, день и ночь допускал он к себе приходящих, каждому давал добрые советы, утешал, исповедовал, приобщал запасными дарами и поил водой из святого ключа.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 По завету преподобного, братья предала его тело земле возле святого ключа и над могилой поставила часовинку. По кончине Фотина насельники долины один по-другому по разным местам разбрелись. Но святое место пока не оставалось пусто. По челобитию властей Троицы Сергиева монастыря Фотинова пустынь была приписана к их обители, а по времени окрестные села, деревни, леса, пожни, рыбные ловли, бобровые гоны Были даны из дворовых властей тому же монастырю, напомин души царя Михаила Федоровича. А причь того, разных чинов люди, владевшие землями и селами вокруг Фатьянки, отдавали их в дом живоначальные Троицы, напомин родительских душ. Так достались богатейшему в России монастырю и орехово поле, и Рязановы пожни, и Тимохин Бор, и самое село Миршень с деревнями. Монастырские власти оселах и угодьях родили больше, чем офотиновы пустыни. И с той поры, как в Миршине завелись Васианы, Варлаамы данифонты, от обители преподобного только и осталась ветхая часовенка с гробницей дочан чан с цельбоносной водой. Спустя много лет жители окольных селений стали замечать в Фатьянке чудные какие-то сходбища. Летний порой, по темным ночам.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 Все до единого были они строгие постники, никто мяса не ел, никто хмельного в рот не брал, на свадьбы, на крестины, даже на похороны, никто никому к не хаживал, ни с кем не ссорился и каждому во всем старался угодить. Юродивый бог знает, отколь к ним приходили, нередко из самой Москвы какой-то чудной человек приезжал, немой ли он был, наложил ли подвиг молчания на себя, только от него никто слова не слыхивал.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 Но что это за новый Христос, никто не знал и не ведал. А веру ихнюю с чего-то стали звать – Формазонскую. Брали из Мершини в Петербург формазонов давно, еще когда царица Екатерина русскую землю держала. От того память о них почти совсем перевелась. Изредка лишь старики говорили, что про тех формазонов они от отцов своих слыхали. Но молодые мало веры словам их давали. Вскоре после того, как Марью Иванну ввели во владение пустошами, сама она приехала на новые свои земли. У Мершенского крестьянина, что жил других позашиточней, весь дом наняла она. Отдохнувши после приезда, вздумала она объехать межи своего владения. Властной голова, двое Мершенских стариков и поверенной вместе с нею поехали. На вершине горы, что высится над Фатьянкой, Мария Ивановна вышла из коляски,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 В самом-то заду долины, где у горы-то сходятся. Видите часовинку? Возле самого святого ключа она поставлена. Тут и гробница преподобного Фотина. Отца Фотина? Спросила Мария Ивановна. И голова рассказал ей, что у них говорят про отца Фотина и про святой ключ. О фармазонах не помянул. Не знаю, правду ли о них говорят или вздор один болтают. Мария Ивановна поехала на святой ключ и усердно молилась на могиле Фотина помолившись, сказала поверенному. «Мне очень нравится это место. Маленькую усадебку я тут построю. Домик, на случай приездов», — сказала Мария Ивановна. «Летом тут ничего», — заметил голова. «А зимой совсем вас снегом занесет. Межу горов такие сугробы бывают, что страсть». «Ничего. И в сугробах люди живут», — улыбаясь, молвила Мария Ивановна. «Я же ведь летом стану сюда приезжать». С неделю прожила Мария Ивановна в Миршине, распоряжаясь заготовкой леса и другого для постройки усадьбы. Уехала она, обещаясь по скорости прислать управляющего для найма плотников и надзора за стройкой. Каждый день угощала она новых соседей. Поила Миршенцев чаем с кренделями, почивала их медом, пирогами с кашей, щедро отделяла детей лакомствами, а бабу и девок дарила платками, досицем да на сарафаны. Но вином... Никого не попотчивала. Иные, кто посмелее, и напрашивались было у нее на чарочку. Но щедрая барышня им на отрез отказала, сердилась даже. Дивились тому, а пуще всего тому подивились, какая она постница. Не то что хмельного, мясного в рот не берет. Закипели работы в Фатьянке, и месяца через два сожжениях в двадцати от святого ключа был выстроен поместительный дом. Много в нем было устроено темных переходов, тайников, двойных стен и полов, жилых покоев в подвалах с печами, но без окон. И дом, и надворные строения были обнесены чистоколом с заостренными верхушками. Ворота были только одни, прямо перед домом, а возле чистокола, внутри двора, насажено было множество дерев и кустарников. Неподалеку от усадьбы с полдюжины крестьянских исп срубили. Когда стройка была кончена, приехала Мария Ивановна на новоселье. С нею было человек двадцать прислуги, поселившейся внутри двора, обнесенного чистоколом. Семь крестьянских семей, переведенных из симбирского поместья, заняли избы. Как только разместились все, тяжелые железом ворота усадьбы были заперты на три замка. Кто бы ни пришел, кто бы ни приехал, долго ему приходилось звонить в подвешенный у ворот колокол, пока выйдет, наконец, из караулки привратник и после долгих опросов не впустит пришедшего. Поселок был назван Фатьянкой. Так его и в губернских списках записали. Проведя в Фатьянке, три недели Марья Ивановна поехала в Рязанскую губернию к двоюродным братьям Луповицким. В верстах в сорока от Мершини свернула она с прямой дороги и заехала к Марку Данилчу Смолокурову. Рад был такой чести Марка Данилович. Не веря глазам, бегом он выбежал из дома встречать знатную, почетную гостью и слов придумать не мог, как благодарить ее. Только что вошла в комнаты Мария Ивановна, вбежала радостная Дуня и со слезами кинулась в объятия нежданной гости. Подивились ее приезду и Марка Данилович, и Дарья Сергеевна. Еще больше подявились они Дуниной радости. Почти целый год с самого приезда от Макарья никто не видал улыбки на ее миловидном, но сильно побледневшем лице. Мало кто слыхал и речей. Всегда сумрачная, угрюмая, задумчивая. Редко выходила она из своей спальни. Разве только к обеду, до да к чаю. День-деньской сидела она над книгами. Похудел даже Марк Данилович, глядя на дочь. Ни журьба, ни ласки отцовские ее не трогали. Что бы ни говорили ей, она только молчала, вздыхала, а потом долго и неутешно плакала. Иной раз хоть и говорила с отцом, но ее речи были какие-то чудные, совсем ему непонятные. С сердечной болью стал Марк Данилович придумывать, уж не тронулась ли в разуме дочка его ненаглядная. «Говорят же», — рассуждал он сам с собой, «говорят же, что люди Библии зачитываются и сходят от того с ума, может, и от других книг бывает не легче» но сколько он не советовал Дуне поменьше читать, его уговором она не внимала. И другое иногда приходило на разум Марку Даниловичу. Девка на возрасте, кровь играет, замуж бы ее поскорей. И приезжали женихи, все люди хорошие, богатые, а из себя красавцы, двое из Москвы, одни из Ярославля, один из Мурома. Ни с кем ни слова Дуня. А когда отец стал намекать ей, что вот, дескать, жених бы тебе, Она напомнила ему про колечко и про те слова, что сказал он ей, даря его. «Венцом волить тебя не стану. Отдай кольцо волей тому, кто полюбится». Ни слова в ответ не сказал ей Марк Данилович. Дарья Сергеевна была иных мыслей. Она думала, что Дуню испортили лихие люди, либо по ветру тоску на нее напустили, либо след у ней вынули. Но не шепот причитаний национной Дуней Ни заговоры, ни умывания с уголька, ни спрыскивания наговоренной водой ничто не помогало. Дуня, видимо, стала удаляться от доброй Дарьи Сергеевны, хоть названная тетенька по-прежнему души в ней не чаяла. Вспомнил Марк Данилович про Аграфену Петровну, писал ей слезные письма, приехала бы к Дуне хоть на самое короткое время. Приехала Аграфена Петровна, и Дуня сначала ей обрадовалась, разговорилась, была даже повеселела, Но на другой же день опять за книги села, и сердечный ее друг не мог слова от нее добиться. С неделю прогостила графина Петровна у Смолокуровых и поехала домой с тяжелой мыслью, что Дуня стала ей совсем чужим человеком. Не то случилось, когда нежданно-негаданно явилась Мария Ивановна. Ни на шаг Дуня не отходит от нее, не может наслушаться речей ее, и до того вдруг повеселела что даже стало шутить с отцом и смеяться с Дарьей Сергеевной. «Как обрадовали вы нас посещением своим, Мария Ивановна!» Сидя за чайным столом, с доброй веселой улыбкой говорил Марк Данилович. «А Дуня-то моя, Дуняшка-то, поглядеть-ка, ровно из мертвых воскресла. А то ведь совсем была извелась! Посмотрите на нее, матушка, такая ли в прошлом году была у Макария тогда!» «Что же это с тобой, душенька?» Пристально посмотрев на Дуню, спросила Мария Ивановна не здоровится что ли нет у меня ничего не болит несколько потупясь ответила дуня грустит все о чем то тоскует слово от нее не добьешься молвил Марк данилович сама из дому не шагу и совсем запустила себя мало ли каких у нее напасено нарядов и поглядеть на них не хочет и рукоделие покинула. а прежде какая была рукодельница только одни книжки читает только над ними сидит «Какие же ты книжки читаешь, милая моя девочка?» Пытливо, глядя на Дуню, спросила Мария Ивановна. «Правила жизни госпожи Геон», робко взглянув на Марию Иванну, тихо промолвила Дуня. «Хорошая книга, полезная», сказала Мария Ивановна, обращаясь к Смолокурову. «Хоша она и хорошая, хоша и полезна, а все же не след над ней почти целый год сидеть», слегка нахмурившись, молвил Марк Данилч. Не ответила ему Мария Ивановна и чтобы переменить разговор, сказала «А ведь я, Марк Данилович, сделалась вашей близкой соседкой. Неподалеку отсюда маленькая именница купила». «Слышал, матушка, слышал, и много тому порадовался», молвил Марк Данилович. «Думаю, теперь почаще будем видаться с нашей барышней. Когда сам к ней с Дуняшкой съезжу, а когда и она, может быть, к нам пожалует...» «Ну, вот видите, а я уж и пожаловала», улыбаясь, сказала Марья Ивановна. «Прямо из Фатьянки». «Еду в Рязань к братьям Луповицким, а вы от прямой-то дороги всего верстах в двенадцати». того не будет, матушка, десятка не наберется», — заметил Марк Данилович. «Как же был не заехать-то», — сказала Мария Ивановна. «Я так люблю вашу донюшку, что никак не могла утерпеть, чтобы с ней не повидаться. А погостивши у братьев, может быть, и совсем в Фатьянку на ее перееду. Я там и домик уж себе построила, и душ двадцать пять крестьян туда перевела». «Наслышаны, матушка, и об этом наслышаны», — молвил Марко Данилович. «У Святого Ключа, слышь, построились?» «Возле самого Святого Ключа», — сказала Мария Ивановна. «Очень понравилось мне тамошнее место. Тихое такое, уединенное». «Местечко хорошее», — подтвердил Смолокуров. «Доводилось мне раз-два там побывать. Только не знаю, каково будет там весной, во время водополи. Место-то низенько». «Всю долину сплошь водой заливает». «Я ведь немножко повыше построилась». «А впрочем, ежели бы стала вода одолевать, канав рою спущу ее, ответила Мария Ивановна. «В большую копейку это вам въедет», — сказал Марк Данилович. «Канавы-то надо ведь на две версты вести, клей еще не больше. А они каждую весну будут илить, каждое лето надо будет их расчищать. Дорогонько обойдется. «Деньги, Марк Данилович, дел живное, с улыбкой молвила Мария Ивановна. «Не жалеть, ежели они на пользу идут». «Оно, ну, конечно», — сказал Смолокуров. «А все-таки, по моему рассуждению, не в пример бы лучше было на Угорье построиться». «Место-то очень уж мне понравилось», — не совсем охотно проговорила Марья Ивановна. «Место точно, что красота. На редкость можно даже сказать», — молвил Марк Данилович. «Да расходов-то лишних много с тем местом будет» не ответила Мария Ивановна. Напившись чаю, пошла она в отведенную ей комнату. Дуня за ней. Заперла она дверь на крючок и стремительно бросилась к гости. «Родная, святая душа, как благодарить? Как рассказать, что теперь у меня на душе? Свет увидала я!» Так в порывистых рыданиях говорила восторженная Дуня. «Встань, дитя мое! Встань, возлюбленная моя горлица!» «Тихо, с какой-то важностью в голосе, с какой-то торжественностью», сказала Мария Ивановна. «Сядем, поговорим». Сели на диван. Обнявшую дунь и с нежностью, гладя ее по волосам, Мария Ивановна молвила ей полушептом. «Так ты уж и правила жизни читаешь? Это хорошо. Все ли, однако, ты понимаешь? Кажется, немножко понимаю. А, впрочем, там много такого, что мне не по уму». С простодушной детской откровенностью и милой простотой отвечала Дуня, восторженно глядя на Марию Ивановну и горячо целуя ее руку. «И в других книжках тоже не всякое слово могу понимать. Не ученая ведь я, а уж как рада я вам, Мария Ивановна! Вы ученая, умная! Теперь вы мне все растолкуете!» «Какие еще ты книги читала, голубок ты мой беленький?» — Снежной лаской спросила Мария Ивановна. Дуня назвала несколько мистических книг. «Откуда тебе Бог послал таких хороших книг?» С легким удивлением спросила Мария Ивановна. «Тятенька на ярмарке в прошлом году купил», — ответила Дуня. «Эти книги теперь очень редки», — заметила Мария Ивановна. «Иные можно купить разве на вес золота, а, пожалуй, дороже, а иных и совсем нельзя отыскать. Сам Бог их послал тебе. Вижу перст Божий. Святый Дух своею благостью, видимо, ведет тебя на путь истинного знания» к дверям истинной веры. Блюди же светильник, как мудрая дева, не угошай его в ожидании небесного жениха. Замолчала Мария Ивановна. Дуня тоже не словечко. «Полон короб старых книг купил мне тогда тятенька», после недолгого молчания сказала Дуня. «Много было комедий и романов, те я сожгла». «Покажи-ка мне свои книги», сказала Мария Ивановна. Целый ворох принесла Дуня. Мария Ивановна, севши к столу, стала пересматривать. «Хорошие книги, хорошие», — говорила она, внимательно перебирая одну за другой. «Какие же ты из них прочитала?» «Все», — ответила Дуня, — «все до одной». «И все поняла?» — спросила Мария Ивановна. «Нет, не все», — немножко смутясь, ответила Дуня. «По вашим словам, я каждую книгу по много раз перечитывала и до тех пор читала одну и ту же, пока не казалось мне, что я немножко начинаю понимать» а все всё-таки не знаю, правильно ли понимаю. Опять же, в иных книжках есть иностранные слова, а я ведь не ученые не знаю, что они значат». «Эти книги нельзя читать, как попало. Надо знать, какую после какой читать», — сказала Мария Ивановна. «Иначе все в голове может перепутаться». «Ну, да я тебе растолкую, чего не понимаешь. Нарочно для того подольше у вас погощу». «Голубушка, Мария Ивановна!» — радостно вскликнула Дуня. Покостите подольше, вы мне свет и радость, при вас я ровно из забытья вышла, ровно из мертвых встала, а без вас и день в тоске и ночь в тоске не глядела бы на вольный свет. С восторгом и радостными слезами, сама себя не помня, горячо целовала Дуня руки у Марии Ванны. Вечером того же дня Марк Данилович при Дуне и при Даре Сергеевне говорил своей гости осчастливили вы нас матушка Мария ивановна своим драгоценным посещением и подумать вы сударня не можете какую радость нам доставили такой праздник сделали что и сказать не умею дунюшка то моя дунюшка то посмотреть ка вы на нее на мою голубушку ведь совсем другая стала при вас прежде от нее и голоса было не слыхать и сама то она ровно ничего не слышала ровно ничего не видела что вокруг нее делается а вы точно осияли ее И тоску ее, и печаль, как рукой сняли. Очень уж она полюбила вас. Как хотите, Мариванна. Ивановна. Гневайтесь, не гневайтесь, а уж я буду униженно и слезно просить вас. В ножки стану кланяться и не встану, пока мест не получу вашего согласия. Погостите у нас подольше. Порадуйте донешку, А вось при вас совсем спадет с нее тоска незнаемая. И бог знает, с чего она напала на нее». «Рада у вас погостить, Марка Данилович. Благодарна за доброе приглашение», — сказала Мария Ивановна. «Братья-то не воротились еще из воронежских деревень. Очень-то торопиться пока мне еще нечего. Недельки две могу погостить». «Ах, Мария Ивановна, зачем же так мало?» — вскликнула Дуня, сердечно ласкаясь к ней. «Много ли это две недели? Вы бы месяца три погостили, а то и побольше». «Нельзя, мой друг», — улыбаясь и целуя Дуню, сказала Мария Ивановна. «Ведь у меня тоже дела. Хозяйство». Особенно теперь, как Фатьянку купила. Везде нужен свой глаз. Кому не поручи, все не так выйдет. Так ли, Марк Данилович? Истинная правда, сударня, отозвался он. Хозяйский глаз дороже всего. Чужой человек железным обручем свяжет и то лопается, а хозяина тылычком подвяжет, так впрок пойдет. Печально посмотрела Дуня на Марию Ивановну. Отцовский глаз уловил ее взгляд. Он сказал: А ведь у вас на новоселе, то поди, не все еще в полном порядке. «Какой еще порядок?» — отвечала Мария Ивановна. «В полный порядок разве через год приведу? Еще много хлопот впереди». «Еще, поди, горницы-то не прибраны как надо», — продолжал расспросы Марк Данилович. «Неспокойно, думаю, вам». «Конечно, еще не все устроено», — сказала Мария Ивановна. «Какой еще покой? И печи не все сложны, и двери не все навешены Надо штукатурить, обоями оклеить» полы выкрасить, мебель перевести из столызина, Много еще, много хлопот. Ну, да бог милостив, полегоньку да потихоньку, с божьей помощью, как-нибудь устроюсь по времени. «Так уж я стану просить вас, милостивая наша барышня, чтобы сделали вы нам великое одолжение и милость несказанную, и мне, и Дунюшке», — говорил Смолокуров. «О чем же это, Марка Данилович?» — спросила Мария Ивановна. «Будьте милостивы». «Обещайте наперед, что нашу просьбу беспременно исполните», вставший с места и низко кланяясь, сказал Марк Данилович. Душой рада сделать, что могу. Но как же можно, не зная ничего, наперед обещать исполнить ваше желание? Может быть, оно и не по силам мне будет?» говорила Мария Ивановна. «По силам, барышня, по силам. Обещайте только Христа ради». Еще ниже, с покорностью и смирением, кланяясь почти до земли, умолял ее Смолокуров. «Ежели можно будет исполнить ваше желание?» «Всегда готова, сказала Мария Ивановна. «Только я право не знаю». «Нежайше благодарим за ваши золотые слова», — радостно воскликнул Марк Данилович. «Вот в чем дело, барышня. Домишка у меня, изволите видеть, не тесный, есть где разгуляться. Так вы бы, пока не устроились в фатьянке, погостили у нас?» «Порадуйте». «Так бы одолжили, что и сказать не умею, матушка-сударыня Мария Ивановна!» хоша я теперь по милости господней купец первой гильдии, хоша и капиталом владею, хоша и немалые дела по рыбной части веду, а все же я не забываю, что мы ваши прирожденные слуги. И деды наши, и прадеды вашим родителям, матушка вашему светлому столбовому роду были верными слугами. И теперь, сударыня, неинаково почитаю, что мы ваши слуги, а вы, милостивая наша барышня, удостойте же за нашу любовь. «Вам будет хорошо и спокойно. Никакой заботы не доведем до вас. А до Фатьянки отсюда ведь рукой подать. Летом часов пять езды, а зимой и три за глаза. Вздумается взглянуть на имение, Коней у меня не занимать стать. И воски найдутся, и кибитки. Угодно ты к туда спеем. Вздумается съездить в Фатьянку? Поезжайте, осмотрите там все, распорядитесь. Опять к нам, как в свой дом, милости просим». «А уж как бы Дунюшка-то рада была». «Утешьте ее! Согласитесь!» Сначала Дуня не догадывалась, к чему отец речи клонит. Но когда услыхала последние слова его, стремительно кинулась к Марье Ивановне, опустилась перед ней, положила русую головку ей на колени и со слезами в голосе стала молить о согласии. «Марья Ивановна, голубушка, ясное солнышко!» Всхлипывая, говорила она в полголоса, «Согласитесь, умру без вас! Не жаль, разве будет вам меня?» Полна Дунюшка, полная радость моя!» Тихо поднимая, ее нежно промолвила Мария Ивановна и горячо поцеловав взволнованную девушку, посадила ее рядом с собой. «Проси и ты, Дуня, проси, голубка!» Дрожащим голосом говорил Марк Данилович. «Дарья Сергеевна, вы-то что ж не просите?» «Уважьте ихнюю просьбу, сударня. Сухо и не совсем охотно, но с низким поклоном проговорила Дарья Сергеевна. Сама, не зная почему, с самого первого знакомства с Марией Ивановной не взлюбила ее добрая, не злобивая Дарья Сергеевна, почувствовала даже незнакомую, да то ли ей, неприязнь. Когда же увидала, что давно уже чуждавшаяся ее Дуня внезапно ожила от встречи с Марией Иванной, безотчетная неприязнь выросла в ней до ненависти. То не зависть была, не досада, а какое-то темное, непонятное Дарье Сергеевне предвидение чего-то недоброго. После долгих колебаний Марии Ивановны После усильных просьб Марка Данилча, после многих слез Дунюшки, барышня согласилась. «Но с условием», — сказала она. «С каким, милостивая барышня!» — живостью спросил обрадованный Марк Данилович. «С каким, сударня!» «Иной раз, как поеду я в Фатьянку, отпустите со мной Дунюшку. Я полюбила ее как самую близкую родственницу. Отпустите?» — сказала Мария Ивановна. «С вами-то!» — вскликнул Смолокуров. «Да не то, что в Фатьянку, хоть на край света! А притч добра Дуни от вас ничего не может набраться! Навсегда вам благодарен останусь, милостивая, добрая барышня, за вашу любовь, за счастье почту, ежели Дунюшка при вас будет неотлучно. Все были довольны и радостны, кроме Дарьи Сергеевны. Низко опустив голову, сидела она грустная. Порой слезинка вздрагивала на ее ресницах, чуть слышно шептала. «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» А Марко Данилович, косну, отходя и даже стоя на молитве, иное в разуме держал. «Слава тебе, Господи!» — думал он. «Какая, подумаешь, честь! Богатая барышня, дочь нашего барина, станет у меня проживать и ведет себя с нами как равная. Люблю Дуню, — говорит, — как близкую сродницу. Ну-ка, Анисим Савельич, дождись-ка такой чести, вот-то злиться-то!» Городничего, когда залучит к себе на гостины, и тогда высоко голову носит, а тут знатная барышня без малого тысяча душ. Лопнет пес с зависти, первым куском подавится. А Дунюшка-то, Дунюшка-то, как рада, голубонька, жила, повеселела. Ох, Дуня, Дуня, моя Дунюшка, милая ты моя сердечная дитятко. Встала бы теперь покойница Алена Петровна, посмотрела бы на свою доченьку. Ох, Аленушка, Аленушка! и засверкали слезы на глазах Марка Данилча. Но вдруг иные мысли зародились у него в голове. Отписывает Корней, всю слыши кру орошен подлец на месте скупил в одни свои руки. «Свинья чудская! Теперь у Макария что хочет, то и почнет по части икры делать, и сдохнуть бы тебе, окаянному!» И долго на разные лады ругал он мысленно знаменитого поволжского рыбника. «А наплел же я Марии Иванне и теперь будто считаю ее за госпожу свою, холопом ее считаю себя, а она-то сердешная, уши-то господские развесила, а мне бы только поддобрить ее, наун же лесные дачи есть у Марии Иванны. Поддобрю, так бог даст, за даром куплю их. Ты Тыщенок к сотинку достанется тогда, Дуни-голубушки? Ах, Дунюшка, Дунюшка, для тебя, ради одной тебя все говорится, все и делается». Для тебя, милое сокровище, на то ли еще готов. На плаху, на костер взойду, было бы только тебе хорошо. Как вспомню я про мой горький день, как кончала свою жизнь Алёнушка. Младенчиком Дуня была тогда. Посадили её возле матери. Алёнушка в последние разочки вздыхает, а младенчик смеётся. Веселёхонько играет ленточкой, что была в вороту у покойницы. Господи, Господи! Взглянул тогда Алёнушка на меня и на Дунюшку. «Люби!» — чуть-чуть промолвила. Дунюшка радостно смеется, ангельски веселится, а душа Алёнушки летит, летит в небеса к Господу. И обильно смочил слезами Марка Данилович подушку.